Глава 4. В итоге мы опоздали на 14 часов. Точнее, не так. А как выразился Гром, на 14 мать его часов. Треклятые пираты. Ну, в общем, как то так. А вообще, еще на подлете меня терзали смутные сомнения, а туда ли мы летим? Когда в динамиках объявили о подлёте, то я в попыхах собрал все вещи, которые за эти три с небольшим дня успел разложить. После чего вышел на смотровую палубу. Вид был на самом деле так себе. С расстоянием в несколько сотен тысяч километров казалось, что мы летим в сторону какой-то старой и заброшенной космической станции. Море, мусора вокруг, разбитые космические корабли. Даже пару раз попадались люди, закованные в герметичную броню, которые не подавали признаков жизни. Это реально нагоняло какую-то жуть. Как минимум, на душе становилось мрачно и как-то неспокойно. Обычно в цивилизованных местах нет такой разрухи. Но тут... Тут был просто ад. Возникло ощущение, что тут недавно отгремела битва нереальных масштабов, из-за чего все вокруг просто не успели убрать. Думаешь, что опять они напали? Едва слышно спросила Алиса у Грома, который тоже находился в данном помещении. Как минимум стоит уточнить у Макса. Слишком это все странно выглядит. Уже шестой или седьмой раз за последний год. Тяжело вздохнул Гром. Он ведь так всех новичков изведет. Тоже так думаю. Кивнула девушка. «Хреновая у него тактика, очень хреновая». «Стоп, это же волна!» «Ах, не уроды! Она была мне как сестра!» «Молния!» Несколько странно, аж слух резануло. Назвал Гром свою сестру. Но я не подал виду, что слушаю их. Нечего привлекать к себе внимание. «Потом разберешься с ними. Сейчас набери терпения. У тебя еще два года впереди. Чтобы ты сама смогла сделать что угодно». А пока просто терпи и жди». «Угу». Угрюмо и со скрытой угрозой ответила девушка, после чего быстро, демонстративно топая, покинула палубу. Я же стоял и молчал. Вообще не хотелось говорить. Тут мертвецами бороздило уже более тысячи человек. Как минимум крейсер разворотили. И то трупов было бы меньше, так как на крейсерах очень многие спаслись бы на капсулах. А тут словно просто выкидывали людей в открытый космос. Просто иначе никак так не получится. Зеленый повернулся ко мне полубоком гром, буквально пронзая меня своим взглядом. Запомни эту картину, серьезно тебе говорю. Ибо вот это результат нашей сплоченной обороны, нашего умения воевать. Это не противники, это все наши, просто врага, согласно сводке было раз в пятнадцать больше. Хмм. Нахмурился я еще больше, так как не особо охотно верил в слова своего будущего командира, но все же кивнул, чтобы лишний раз не провоцировать конфликт. Мне это сейчас нужно меньше всего. Буду вести себя тихо и стараться ни во что не ввязываться. По мере возможности, конечно. По мере приближения к космической станции, внутри которой и находилась Академия, я все больше понимал, насколько она огромна. Если сравнивать с размерами планеты, то точно можно сказать, что размером она с Титан, один из спутников Сатурна, в родной для человечества системе. Эта станция была поистине громадная. Вот он, гигантизм. Человечество все время хотело в чем-то себя увековечить, сделать так, чтобы нас запомнили. Вот по таким проектам это все отчетливо видно. Смотрю, ты уже пребываешь в определенном восторге. Усмехнулся гром, после чего развернулся и направился к выходу из помещения. «Через 15 минут жду около стыковочного отсека. Сопровожу тебя до регистрационного отдела. А дальше?» Приподнял вопросительно я одну бровь, повернувшись лицом к уходящему громиле. «А дальше тебе все объяснят. Первые два года мы с тобой почти не будем пересекаться». Пожал плечами гром. «Такова жизнь. Такова жизнь». Посмаковал я эти слова в своих устах а после снова развернулся в сторону огромного панорамного окна. У них это семейное, что ли? Станция становилась все больше. Уже были видны первые ячейки для швартовки больших и малых кораблей, подсвеченные взлетно-посадочные полосы. Все только с виду выглядело захламленным, но на самом деле тут все было очень и очень хорошо организовано. Самое большое впечатление у меня оставило это место, когда мы пролетели внутрь. Нас встречало более сотни человек. Все были в боевой экипировке с оружием неизвестного мне вида, калибра и происхождения на перевес. Все они ждали своего командира, и мне кажется, они последние сутки были в напряжении, так как их командир задерживался. Но даже несмотря на такую задержку, они его встречали. Почему я понял, что они его подчиненные? Когда я заходил на этот фрегат, я обратил внимание на эмблему, что красовалось на его крыльях. У этих бойцов на броне, точнее, на ее нагрудном элементе, был такой же знак. Символ когорты. Можно сказать, что знамя на груди. «Вольно!» — кивнул своим бойцам гром, когда мы покинули пределы космической птицы. «Токсин, я же просил не выстраивать тут всех. Вообще не просил встречать нас. А мы не только ради вас!» — усмехнулся единственный человек без шлема, голову которого венчала лысина. Тут есть еще люди, на которых пришла посмотреть вся наша когорта. Например, на этого зеленого, за которого замолвил словечко наш старый командир. «В смысле старый командир?» – удивился я. «Мой отец был командиром этой когорты? Почему ты сразу не сказал?» «Воу-воу, полегче!» – выставил ладони вперед лысый. «Он был хорошим товарищем твоему отцу. Твой отец всегда держался независимо от всех, не был ни в одной когорте» хотя все время лес в самое пекло. Отличный он мужик, однако. Жаль, что связь с отрядом потеряна. Великая пустота сигналы хреново пропускает. Ты это... С небольшим усилием положил Гром свою ладонь на плечо токсину. Из-за чего? Тот аж немного прогнулся. Ну и силище в нем, однако. Что ж, человек в экзоскелете не смог сдержать легкого удара. Давай тише. Парню и так не особо пришлось, а будет еще хуже. «Ты хотя бы его моральный дух не подрывай!» а я не подрываю», — усмехнулся Токсин. «Последний сеанс связи был буквально вчера. Потери есть, но только санитарные. Из 20 человек пятнадцать еще в строю, что, несомненно, радует. Кстати, а когда мы туда полетим?» «Когда все наши бойцы официально закончат академию», — без единой усмешки сказал Гром, скрестив руки на груди. не раньше, не позже. Через два года, получается?» Слегка нахмурился мужик, а потом резко просветлел. «А это не так долго. Можно еще наших цепных псов поднатаскать. Пять лет!» С легкой усмешкой сказал Гром, уперев левую руку в бок. А правой, будто он сказал что-то не особо значительное, почесал за затылком. «Сколько?» – удивился Лысый, а бойцы позади него начали мотать головами и о чем-то тихо шептаться. «Отставить разговоры! Не маленькие дети!» «Воспринимайте информацию как есть». «Пять лет». Уже без каких-либо ухмылок на лице сказал Гром. «Ты сам знаешь, кто за этого парня попросил. Мы его из такого гадюшника вытащили, что у него тут на самом-то деле шансов выжить побольше будет. А ты что удивляешься? Твой управляющий тебе каждый день подсыпал определенного вида порошок, который через пару-тройку лет тебя бы до паралича довел». «В смысле?» «Медленно», пребывая в откровенном шоке, спросил я. «В смысле? Он же мне последний год почти полностью заменил отца. Но ну не может же быть такого. Зачем ему так поступать? Ему мой дед жизнь спас!» «Все продаются, парень, все продаются!» Похлопал меня по спине Гром. «Такова жизнь. Тут ничего не поделаешь. Ладно, всем разойтись. Завтра тренировочный бой. Взвод техника против взвода Лешего. А я смогу на него посмотреть?» Все еще находясь в некотором шоке, несколько отстраненно спросил я у Грома, в голове продумывая новую цепочку взаимосвязей между главой основной ветви клана и моим управляющим. «Зачем?» — усмехнулся Гром. «Ты все равно пока не сможешь вытворять то, что они могут. У тебя не те силы, ни та скорость. В общем, тело у тебя пока не развито, как и твой ум, так что нет. Завтра у тебя будут вступительные испытания. Там ничего сложного». Пробежать 10 километров с нагрузкой. Марш-бросок так называемый. Потом стрельба из этого же оружия. Тут будет оцениваться еще то, как ты к оружию относился. А потом спарринг с первогодкой. Тут... Тут тебе главное продержаться минуту. Ибо между вами уже будет разница, как между небом и землей. Я лишь покивал. Значит, все же тут не все так просто, как казалось на первый взгляд. Хорошо иногда, когда зерно не развито. Когда им не можешь управлять. Но в остальных случаях хреново. От меня хотели избавиться, это уже точно. Пока мы договаривали, когорта Грома дружными строями разошлась в шести направлениях. Кто куда пошел, я так и не понял, ибо тут не было никаких указателей, что где находится. Мы же с Громом, после того, как он перекинулся парой слов с Алисой, направились в регистрационный отдел. Пока мы шли, я видел несколько мастерских, где академики и выпускники сами себе создавали оружие. Кого тут только не было. С виду колхозники, строители, просто какие-то проходимцы, а пользуются высокоточной техникой, для работы на которой требуются годы и годы обучения. Это начинало смущать еще больше, ибо это был какой-то сюрреализм. Не воспринимай сейчас ничего серьезно. Шел чуть впереди гром. По крайней мере, до того момента, пока тебя не отправят на испытания. Тебя могут травить, пытаться ущемлять твои права, издеваться всячески. «Ибо ты такой молодец, прилетел в последний день, когда регистрация завершена, но тебя почему-то пропустили. Вопросы будут. Не борзей, веди себя спокойно. Старайся не вляпаться в какое-нибудь дерьмо». «А если не получится избежать конфликта?» Сравнялся я с моим провожатым, словив на себе его вдумчивый взгляд. «Что, если люди будут специально идти на конфликт, чтобы избавиться от лишнего конкурента?» «Ну, во-первых, это глупо», — усмехнулся Гром. Все, кто сюда прилетел, гарантированно, если пройдут входные испытания, поступят. Хотя да, могут из чистой зависти тебя избить, например, чтобы ты не смог добежать. Но опять же, старайся таких ситуаций избегать. Я тебе после регистрации буду пока не помощник. Вот пройдешь первые три месяца, полетаю с тобой, потренирую лично. А так разве можно? Все можно. Главное, чтобы ты выжил. Выжил, не умер. Главное, чтобы остался жив. Насколько тут зверски идут уроки, что люди говорят о выживании. Конечно, чтобы спасти свою шкуру, будешь принудительно обучаться многому, ибо это будет просто необходимо, но все же, тут натаскивают реально каких-то зверей, если вечно где-то рядом маячит смерть. Когда мы пришли в регистрационный отдел, это такое полукольцевое помещение, в котором установлено по меньшему кругу множество окошек регистрации, сразу проследовали к единственному работающему. В данный момент работало только одно, позади которого сидела тучная женщина, не нелишённая своеобразной красоты, с ненавистью смотрящая на нас обоих. «Алекс, твою налево!» – взревела женщина, когда мы подошли к окошку и сели на два стула возле него. «Я тебе сейчас голову к чертям откушу. Ты какого хрена так задержался, а, медвежатник поганый?» «Марьян!» Нежно, словно с любимой и любящей женщиной, которую он готов носить на руках, словно младенца. Так, как разговаривают только с самыми близкими людьми. «Ласточка моя, успокойся, пожалуйста!» «Понимаю, задержались. Всякое в жизни бывает. Зато мы одну назойливую букашку привезли, которая терроризировала соседний сектор. Думаю, ты будешь довольна. Вот умеешь ты хорошими новостями все сгладить». Теперь уже нежно промурлыкала женщина, а потом, словно далекий раскат грома, несколько угрожающе сказала. «Если еще раз, более чем на пять часов задержишься, я обещаю, тебе протез какой-нибудь части тела ставить придется». «Хорошо, хорошо!» Выставил ладони перед собой гром, изобразил на лице глупую ухмылку, после чего поднялся и начал пятиться назад. «Все, оставляю вас одних, наслаждайтесь обществом друг друга». «Засранец!» Весело усмехнулась женщина, помотав головой, а потом, словно с какой-то теплотой, посмотрела на меня. Так, милый милочеловек, кто такой? Откуда прибыли? Какова цель прибытия? Последнее можешь не называть. Просто пункт в электронной анкете такой. Давай, рассказывай. Тебери Грейвэйт прибыл с сектора 269 Сигма 12 Альфа, не считая пропавшего отца, последний носитель своей фамилии, положив голову щекой на кулак, начал я отвечать на вопросы. Ага, так и пометим. Мания величия. Соокнула языком женщина. Обычно такие помирают быстрее всего, но чаще всего вон как Алекс командирами становятся хорошими. Главное, чтобы от людей не шарахался. Так, дальше. А дальше пошел ворох вопросов на тему моей родни, моих увлечений, где и чему обучался, что умею и так далее. Это заняло по меньшей мере около часа. Если честно, мы вдвоем начали зевать, причем первый раз зевнули одновременно, из-за чего оба громко и звонко посмеялись. Вот что-то было в этой женщине, что-то притягивало. Я извиняюсь. После опроса, когда меня попросили проследовать специальное устройство, чтобы снять мерки, рост, вес, я решил уточнить один момент у женщины. Возможно, я могу поплатиться головой за такой вопрос, но на моей родине нет привычки лукавить. А если что-то хочется спросить, то спрашивают. За спрос не наказывают, как говорится. «Ну, спрашивай». Улыбнулась женщина, а по ее глазам я понял, что она уже подозревает, какой вопрос я ей задам. «А вас так из-за чего?» Я показал руками вокруг себя круг большего радиуса, чем я сам. «Извиняюсь, что так завуалированно спрашиваю». «Ха-ха-ха», — -ха", рассмеялась звонко девушка. «Да ничего», — иногда грубее спрашивали. «Это из-за ранения. Рядом с головным мозгом пуля прошла, что-то нарушив в его функционировании и в работе моего метаболизма» вроде сейчас все нормализовалось год работы ученых и и я начинаю худеть но это процесс не быстрый много времени еще пройдет эх а я так снова хочу полетать среди звезд снова хочу стрелять и убивать в общем ты понял хах давай вставай будем на тебя комплекты формы готовить даже на завтра усмехнулся я встав в устройство после чего растопырил руки в разные стороны в основном на завтра Еще раз усмехнула женщина, после чего по моему телу забегло множество красных точек, с точностью до миллиметра снимая с меня мерки. «Все, жди, сейчас за тобой подойдут. Завтра посмотрим, на что ты способен». «Хорошо», – кивнул я и вышел с каморки, усевшись на одном из множества диванчиков, стоявших по внешнему кругу кольца. Ждал я не особо долго, где-то минут пятнадцать, пока ко мне не подошел служащий академии. Он был в серой форме с высоким и твердым воротником. Головного убора у него не было, а на груди красовалась десятиконечная звезда с двумя клинками посреди нее. Уточнив у меня, я ли это, он пригласил проследовать меня за ним. Вежливость из него так и перла, что было для меня несколько непривычно, ведь обычные люди ведут себя более вульгарно. Он проводил меня до блога, где проживали все поступающие. Стоило мне войти, сразу ощутил на себе множество взглядов, как любопытных, так и не очень откровенно злых и кощунственных. Он меня проводил до самой комнаты, сунув в руки брошюру, после чего резко удалился. Кинув свою сумку на кровать, я уселся на металлический стул, что стоял возле стола, выполненного в таком же минималистичном стиле, как и все вокруг. Раскрыв брошюрку, я сразу стал изучать ее. В ней была краткая инструкция, куда мы попали и что нам делать. Было короткое расписание вступительных испытаний, после чего без каких-либо торжественных построений и поздравлений Что мы зачислены, ну и тому подобное. На следующие сутки после испытания сразу начинаются занятия. Благо, что первую неделю чисто теория, без практики. Лишь утренняя зарядка. Положив лист бумаги на стол, я подошел к кровати, снял с нее сумку, положил на пол, а сам улегся. Обувь я оставил еще на входе, так что в комнате было относительно чисто. Да меня никто не наследил. Так, только пыль местами лежала. Но убрать ее дело недолгое. Но сперва немного подумать а потом заниматься всем остальным.